Секс-заговор. Недомогание — это плохое самочувствие. А домогание — это совсем другое слово. Эпиграф. В ресторане сидят четыре подруги. Всем примерно лет по тридцать пять. Одна из них, Катя, спрашивает у остальных. Девочки, скажите, честно, вас домогались? Я знаю, об этом говорить очень тяжело. — Ой, Кать, сколько раз! — вздохнула мечтательно Кристина. — А когда последний раз? Да вот хоть вчера пришел Булкин из техотдела и сел за соседний стол. Весь напряжен, нервничает. Чувствует, домогается. А сам гад смотрит в другую сторону, будто ничего не происходит. — А меня домогался сам Андрей Игоревич, — вступила в разговор Лиля. — Да ладно тебе, — не поверила Катя. — Чтоб тебя шеф домогался. У него жена красавица и двое детей. И кого это когда останавливало? Короче, вызывает он меня в кабинет и говорит... Дверь прикрой поплотнее. А ты? А что я прикрыл, конечно? А он он ко мне сразу полез. В смысле, ну, глаз не сводит с моих буферов, надвигается на меня. А потом: "Да не тяни, ты рассказывай". Начал гундеть что-то про отчёт, мол, все сроки прошли, а сам глазёнками по мне так и шарит, так и шарит. Прям чувствую, раздевает взглядом. Вот гад вступил в разговор Анжело. Я тоже через всё это прошла. Не смеши, кто может тебя домогаться? Больно, ты же более-то мать здорово, больше сотни весишь. А вот представьте себе. Захожу в лифт, а там Денис Розуваев. Это такой красавчик, сын владельца. Поинтересовалась Кристина. Именно. Лифт поехал. Вижу, смотрит на меня своими масляными глазками и так медленно к дверям перемещается, типа, чтобы мне отрезать путь к отступлению. И в этот момент Вангели, навернулись слёзы. "Успокойся, Анжелочка", хором заговорили девушки. "Что дальше-то было? Лифт остановился между этажами. Вы же знаете, какие это вы боюсь". От страха я прижалась к Денису, а он упёр свои цеплячие ручки мне в грудь и веречит, что вы делаете, и выпустите меня. "Так имходит, не он тебя, а ты его домогалась", просила рассудительная Лиля. "Нужен он мне, такой пугливый. Да и потом, пока лифт не поехал, он свои ручки от моей груди не убрал. В общем, девушки, все мы каждый день подвергаемся различным домогательствам со стороны мужчин. Начала подводить итоги Катя. Стоп, стоп, стоп, прервала её Кристина. А ты, Катенька, ничего не рассказала, как и кто домогался с тебя? Пожалуйста. Наш финансовый директор Арон Мейсевич, как только встречался со мной на едении, хлопнул меня по попке и говорил: "Ух, Катьке, ты девка огонь". Так ему же за 70. И что? Сейчас «Виагра» чудеса творит. Так вот, один раз он допустил прокол. Хлопнул меня по попке под камерой. Я бегом в службу безопасности и с камеры сделала себе копию на телефон. Вот теперь жду, когда в России начнется кампания, посвященная сексуальным домогательствам. Тут уж я свой шанс не упущу. Так что, девки, вывод такой. Хотите славы и денег — обзаводитесь доказательствами.